В размышлении и догадке какойце приходилось держать при себе, но Кирьянов мог поклясться, что остальным так же неуютно, как и ему самому. Хватало поводов. Во-первых, они переместились незнамо куда, не только в пространстве, но и во времени, поскольку отбыли не через стартовую, а из хозяйство Стрекалова. Это было прошлое, знать бы только чьё. А может, не прошлое, а что-то будущее, хотя вряд ли. Стрекалов мелком упоминал на очередной пьянке, что будущее закрыто. Во-вторых, впервые на памяти Кирьяновых, да и остальных тоже, они оказались лишены того разнообразного, могучего, сложного и дававшего уютное чувство безопасности снаряжения, каким обычно были оснащены по самой макувке. На сей раз ничего похожего. Комбинезоны с капюшонами из какой-то плотной ткани естественного происхождения. Сапоги из тонкой кожи. Тесаки из какого-то неимоверно твёрдого дерева. Фляги из чего-то вроде плоской тыквы. Связки верёвок на поясе опять-таки растительного происхождения. Мешки из чего-то вроде холстины, а в них глиняные бутыли, закрытые деревянными пробками. Ни крохи металла, ни крохи пластмасс. Форменное слияние с природой, доведенное до абсурда. Впервые Кирьянов чувствовал себя голым, незащищенным телом. наверняка и остальные тоже хотя впечатлениями никто понятно не делился в присутствии отца командира ту боянуть он замер как вкопанный всех троих это застало в расплох огромное мохнатое тело схожее с габаритами и главными очертаниями с автоцистерной выметнулась из леса на просеку столь молниеносно и бесшумно, что люди не успели ни охнуть, ни вздохнуть. Только что его не было. И вот миг спустя оно уже громоздится поперёк дороги, посверкивая огромными бездонными размером с тарелку глазищами. числом не менее трех и удушающе воняя. Да, это был хищник, ночной хозяин, которому не было нужды опасаться соперников и конкурентов. Второй уже, мать его, о чистоплотности, судя по распространившейся воне, имевшей не более представление, чем первый, попавшийся в чащик. Кирянов, справившись с тем самым рефлекторным испугом, досадливо вздохнул, стараясь не втягивать воздух носом. Двумя бичами, взлетев из тёмного меха, к нему метнулись щупальца, коснулись комбинезона, лица и столь же мгновенно отпрянули, втянулись назад, издав нечто смахивающее на обиженное фырканье. Быть может, это означало Тот же позыв к тошноте, что испытал Кирьянов, махната и глыба прямо с места, без разбега и прыжка прыгнула назад в чищёбу с тем же невероятным проворством и исчезла меж стволов. Сплюнов Зорич философски спросил: "Как, по-вашему, коллега, кошерная она или наоборот? Кто ж его знает?" Задумчиво ответил Кац. Но что немылось от труду это точно. Смотрите. Он невольно пригнувшись указал вперёд. Они присмотрелись. Там впереди, посреди огромной прогалины, чётко рисовалось в переменчивом сиянии трёх лун странное сооружение. Сначала показалось, что это чистейшей воды игра природы. Потом потом всё запуталось ещё более. Если присмотреться, это был несомненный замок: стена с высокими зубцами по гребню, главная башня с конусообразной крышей, окружённая крытой галереей, парочка башен поменьше, явно сужавшихся от основания к вершине, ров Тёмная линия запертых ворот, по углам стены, к круглой башенке запомитывал, как они минуются. И в то же время было в этой цитадели нечто, не позволившее считать её делом человеческих рук. Вообще, чьих бы то ни было рук. Непонятно почему, но оставалось в впечатлении, что замок вырос из земли сам по себе. своими собственными трудами что он был в прямом и неоспоримом родстве с чещёбой с могучими деревьями и даже кустами с листьями и травой как бы там ни было он несомненно обитаем кое-где из крохотных оконец пробивался колышущийся тусклый свет желтоватый спокойный временами исчезавший на пару секунд Так, словно кто-то, пройдя мимо без всякой спешки, заслонял светильник или факел. Уж, конечно, не электричество, живой огонь даже отсюда видно. Они вопросительно взглянули на отца командира. Тот какое-то время колебался в темпе принимая решение, потом показал рукой: "Ладно, по опушке, в тени. И они веряницы двинулись по опушке в метрах в 300 от замка мимо огромных в три обхвата стволов и буйно выплёскившегося меж ними переплетения кустов хрух шумно разнеслось над прогалиной ложись молниеносно скомандовал зорич они повалились кто где стоял замерли Кирьянов упал так, что лицо оказалось обращённым в сторону тёмного замка, и прекрасно видел, как в одном месте меж зубцами возникло шевеление, несколько вертикальных силуэтов замельтешили, замерли, что-то медленно набухло тёмной массой, возвышаясь над двумя соседними зубцами, вновь послышалось шумное протяжное хрух. то ли выдох испаринского животного, то ли шуршание неведомого механизма